Сорок один. На обратном пути нас немедля одолела усталость. Алиса обнаружила на левой пятке мозоль, новые туфли натерли. В сгущающихся сумерках мы минут десять пытались чем-нибудь забинтовать ей ногу, и тут нас застигла ночь, скорая, как падающий занавес. Сразу поднялся ветер. Небо оставалось чистым, звезды сияли во всю, но мы, похоже, спустились не по тому склону и не нашли приюта там, где по моим расчетам должны были найти. Я с трудом различал дорогу и с еще большим трудом соображал. Мы тупо направились дальше и оказались в огромном кратере. Угрюмый лунный пейзаж, заснеженные скалы в расщелинах дико завывает ветер. Волки уже не казались подходящей темой для легкого трёпа. Наверное, Алисон боялась сильнее, чем я, да и замерзла больше. На дне впадины выяснилось, что вылезти из нее можно лишь тем же путем, каким мы сюда попали, и мы на несколько минут присели передохнуть под защитой массивного валуна. Я прижал ее к себе, согревая. Она зарылась лицом в мой свитер, абсолютно невинное обнятие. Я сжимал ее, сотрясаясь от холода в этом невероятном месте, в миллионе лет и миль от душных ночных Афин, и чувствовал... «Нет, ничего особенного, мне просто кажется. Тут к любой девушке потянет», — убеждал я себя. Но, озирая мрачный ландшафт, почти идеально соответствующий моей собственной судьбе, я сразу вспомнил фразу погонщика «Волки в одиночку не охотятся, всегда стаей». Одинокий волк — это просто красивая легенда. Я помог Алисон подняться, и мы поплелись обратно. К западу тянулся длинный хребет, затем седловина, Склон сбегал вниз, к тёмному далёкому лесу. Случайно мы заметили на фоне неба контур кольцевого холма, который я помнил по восхождению. Приют был по ту его сторону. Алисон, видно, совсем отключилась. Я изо всех сил тянул её за собой. Ругался, упрашивал, только бы двигалась. Через двадцать минут в распадке показался приземистый тёмный кубик. Приют. Я посмотрел на циферблат. Подъём занял полтора часа. Возвращение — три. Внутри я ощупью отыскал тапчан и усадил Алисон. Потом чиркнул спичкой, нашел лампу и попробовал зажечь, но в ней не было ни фитиля, ни керосина. Я сунулся в очаг. Дрова, слава богу, сухие. Я разорвал всю бумагу, какая оказалась под рукой, книжку Алисон, продуктовые обертки, с замиранием сердца поджег. Заклубился дымок, в нос шибанула смолой, и дерево занялось. Вскоре хижина наполнилась красноватым мерцанием, бурыми тенями и, главное, теплом. Я нагнулся за ведром, Алиса встрепенулась. Воды принесу. Ага. Тусклая улыбка. Накрылась бы одеялом. Она кивнула. Поход к ручью отнял у меня пять минут, но когда я вернулся, она уже бодро подбрасывала в печь поленья, бассая на красном одеяле, растеленном между пичинами и очагом. На нижней лежанке она разложила припасы. Хлеб, шоколад, сардины, поксимадию, апельсины. Нашелся даже старый котелок. «Келли, тебе было сказано лежать». «Я ж как-никак стюардесса. Даже после крушения надо скрасить пассажирам жизнь». Взяла у меня ведро и принялась мыть котелок, присела, выставив красные волдыри на пятках. «Жалеешь, что мы слазили?» «Нет». Взглянула на меня. «Не жалеешь и только?» Радуюсь. Довольная, она снова взялась за котелок, наполнила его водой и стала крошить туда шоколад. Я сел на край табачина, снял обувь и носки. Хотелось вести себя непринужденно, но у меня, как у нее, это не получалось. Жарчуга, тесная комната и мы вдвоем среди холодной пустоты. Ничего, что я так нагло проявляю свою женскую сущность. Интонация ее казалась сараннической, но лица не было видно. Она начала помешивать шоколад на плите. Не говори ерунды. Железная крыша загрохотала под натиском ветра, и дверь, застонав, полуоткрылась. Потерпевшие кораблекрушение, сказала она, подперев дверь лыжей, я взглянул на Алисон. Она помешивала жидкий шоколад палочкой и, согнувшись, чтобы уберечься от жара, лицом ко мне со стройной гримаской обвела глазами грязные стены. Романтично, правда? «Да уж, пока ветер снаружи». Она заговорчески улыбнулась и заглянула в котелок. «Чему ты смеёшься?» «Тому, что всё так романтично». Я снова уселся на топчан. Она стянула джемпер и вынула заколки из волос. Я подумал о жюле, но в эту обстановку она как-то не вписывалась. Беззаботным тоном я воскликнул. «Отлично смотришься, будто всю жизнь этим занималась». «А ты думал? Повертись в самолётной кухоньке четыре на два». Подбоченился одной рукой. Недолгое молчание. Отзвук давних вечеров нарассал сквер. Помнишь, мы ходили на пьесу с Артром, как ее заперти? Вот-вот. Здесь все очень похоже. В каком смысле? Она не оборачивалась. Как у Стана всегда игривые мысли одолевают. Я задержал дыхание. Что тебе стоит? спросила она тихо. Если по началу анализа и дают отрицательный результат, этого сеня означает, она вытащила из котелка темно-коричневую щепку. Кажется, эта изумительная консамма по королевски уже поспела.